Январь 21. Мысль появилась утром, запись произведена вечером. Пространственным называется такое служение, которое происходит везде и всегда, и при всяких, и во всяких условиях. Оно совершается в теле физическом, астральном, тонком и выше. Оно идет как на земле, так и на всех планах бытия. В жизни земной и в жизни в надземном, когда после смерти изброшено плотное тело, происходит оно, не прерываясь. Но утверждается такое служение на земле, чтобы продолжаться в мирах. Обычно называется оно великим, ибо чтобы продолжить его, надо его утвердить, запечатлев навсегда. К утверждению этому ведет путь постоянного бодрствования, предстояния непрерываемого, бдительности стойкой и дозора несменного, когда принят образ ведущей владыки в третьем глазу. Так утвержденное здесь утверждается там, и отвергнутое здесь отвергается также и в надземном, и назначает сам себе человек степень утверждаемого служения. Несомненно одно — никакие слова не заменят действия, и никакие действия и мысли. И за действие становится ответственной мысль, а за мысль, направляющую ее воля и носитель ее человек.